«Нельзя разрешать ей делать макияж в школу. Она еще ребенок». «Господи, хоп! Так весь сыр из-за этого?» Роб хохочет. Его смех оскорбил бы меня, не зная, что он регулярно прибегает к этому приему в суде, дискутируя с адвокатами и свидетелями противной стороны. «Да она уже практически взрослая девица. Не можешь же ты заставить ее всегда быть маленькой девочкой?» «Даже и не пытаюсь».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 Горло у меня слегка перехватывает, и я глубоко дышу. Роб удивлённо глядит на меня. «Ты что, серьёзно?» «Глупо сообщать о таком дочери. И потом я говорила тебе, что люблю. Правда, хоп И часто? Раз в год?» «Я отворачиваюсь. Эта тема мне особенно неприятно Можно подумать, что ты неуверенная в себе девушка-подросток», — шепчуя «Может, нужно было ещё сплести для тебя фенечку лучшей подружки?»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 Такая уж у меня должность. Я на минуту замолкаю, пытаясь осознать, о чём он мне сейчас говорит. Мне-то казалось, что я защищаю дочь и её отношения с отцом, как раз тем, что не втягиваю её в наши дрязги. Что именно ты ей сказал? Задаю я вопрос. Роб отмахивается. Аня спросила о разводе. Я отвечал на её вопросы. «Обвиняй во всём меня».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 Тут же пугаюсь я. «Ага», — отвечает Анни. Она понижает голос. «Вообще-то даже как-то чудно, но... Мами сегодня реально в норме». «В норме?» «Ну да», — шепчет Анни. «Совсем нормальная такая, когда смерти бабушки. Она так разговаривает, как будто никогда не теряла память. У меня ёкает сердце. И я вспоминаю слова сестры сказанные в последний раз, когда я уходила».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 Может быть, эти перепады настроения связаны именно с тем, что прабабушка перестала ее узнавать? Вдруг задумываюсь я. Нужно поговорить с девочкой, рассказать ей подробнее про болезнь Альцгеймера. Но тогда мне и самой придется посмотреть правде в глаза. Она меня все время расспрашивает, типа про школу и все дела, продолжает Аня. Странно даже, но она сегодня точно знает, кто я такая, сколько мне лет, все такое. Хорошо, киваю я.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 Впервые за последние дни ощущаю слабую надежду. До этого момента я как-то и не осознавала, как же мне недоставало моей бабушке. Мне хочется пойти на море. Первое, что я слышу от маме, когда через 15 минут вхожу к ней в комнату. На миг я пугаюсь. Уже конец сентября, на улице прохладно. Видимо, память снова отказала, иначе с чего бы бабушке в ее 86 лет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 И сердце у меня подпрыгивает. Она смотрит на маме с такой заботой и любовью, что я внезапно понимаю, все происходящее с ней действительно временно. Это все та же Анни, которую я знаю и люблю. А значит, я не все до конца испортила. Значит, моя девочка такая же, как прежде, благородная, достойная. Она всегда оставалась такой, даже несмотря на то, что дерзит мне время от времени и вроде бы ненавидит меня. Я прекрасно себя чувствую, дорогая. бодро отвечает Мами, и намерена добраться вон до тех камней, пока солнце еще не зашло. «Зачем?» после паузы интересуется Анне. Мами долго молчит, и я уже решаю, что она не слышала вопроса анни Но после паузы она все же отвечает. «Я хочу запомнить этот день, заход солнца и вас, мои девочки. Знаю, мне осталось не так уж много дней, похожих на этот».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 Там солнце медленно опускается в воды залива, окрашивая, прежде чем совсем исчезнуть, небо в оранжевый, потом розово-сиреневый, пурпурный и синий цвет. «Вот она!» — нарушает молчание маме и показывает куда-то, где на самым горизонтом в наступивших сумерках мерцает яркая звездочка. Вечерняя звезда. Я тут же вспоминаю сказки, которые мне рассказывала в детстве.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 и мне вдруг стало страшно. Я испугалась, что если сейчас вам обо всём этом не расскажу, оно исчезнет навсегда, и это будет непоправимо. Настало время вам узнать правду. «Ты о чём, мами?» Я слышу в голосе Анни обеспокоенность. Девочка смотрит на меня, и я понимаю. Она думает о том же, что и я. Разум мами снова начинают заволакивать облака.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 Вступает Анни. «Это ведь не французский, нет?» «Нет, дорогая», — как ни в чём не бывало, откликается Мами. Ничего не понимая, мы переглядываемся с Анни, пока бабушка кидает волны кусочек за кусочком. Покончив с этим, она берёт нас за руки. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззакония наши», — громко и отчётливо произносит она по-английски. «Ты ввергнешь в пучину морскую», «Все грехи наши». «Что это ты такое говоришь, Мами?» повторяет свой вопрос Анни. «Это из Библии?» Мами улыбается. «Это молитва», отвечает она. Некоторое время Мами смотрит, не отрываясь на вечернюю звезду, а мы молча наблюдаем за ней. хоп говорит она наконец, «мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделала».